Глава двадцать Аделина. Я вошла в свой большой кабинет. Мое рабочее пространство было оккупировано длинноногой шатенкой с модным коре. Терпеть не могу сучек, у которых каре лежит на волосах идеально. Однозначно ведьмы. Моему гневу не было предела, когда я увидела, как эта длинноногая решила кое-что изменить и нагло передвинула мой любимый бонсай вправо. «Ты, руки прочь от моего наоки!» Не удержалась я и громыхнула портфелем по дополнительному столу. «О, а вот и Аделина!» — расплылся в широкой улыбке Кароль. «На пару слов золота «Милана, продолжай здесь устраиваться, все хорошо», — подмигнул девица. «Нет, не все хорошо», — процедила я. Вынув из портфеля упаковку салфеток, я взяла горшок с наоки, моим любимым бонсай, тщательно протерев керамику от пальчиков девки, которую Кароль усадил на мое место. «Что здесь происходит?» зашипела я. «Я терпеть не могу посторонних за моим рабочим местом и не выношу, когда трогают мои вещи. Вы в курсе?» «Аделина, нам нужно кое-что обсудить. Ко мне в кабинет». Отрезал холодно Кароль. Я взбешенно зацокала каблуками вслед за боссом, едва не кроша кафель в пыль. «Вы увольняете меня?» Вырвалась у меня, едва за моей спиной хлопнула дверь. «Увольняете? После нескольких лет безупречной службы? И нескольких ночей, проведенных вместе» добавила мысленно. Не увольняю золотца, это временно. У меня для тебя есть очень ответственное задание. Готова выслушать или разобьешь о мою голову свой бонсай, привезенный из Японии. Ты уже несколько лет за ним ухаживаешь. Было бы глупо растратить жизнь на Оке на подобную мелочь. Заметила я и осторожно поставила бонсай на стол. Слушаю. Присядешь? Нет, спасибо, я постою. Мне еще термита прогонять со своего рабочего места и дезинфицировать все после нее. Добавила я, уверенная, что мое место за мной останется. Но Кароль покачал головой. «С этого самого дня, золотца, ты работаешь не здесь». «И где же?» — застучала в висках. «Может быть, повышение? Ох, или другая роль? Роль его постоянной любовницы? Официально? А не пошел бы он? Нет, если я верно расценила намек и хорошо знаю Кароля, он подарил ручку в знак того, что мы возвращаемся к отношениям босс подчиненное Плюс он словами сделал упор на фразе «Я всего лишь твой босс». «Юджин, знаешь его?» «Разумеется», — кивнула я. Не так давно я получил предложение от него, довольно заманчивое с одной стороны, но проблемное с другой. Я решила присесть. Юджин Фролов считался одним из приятелей Акмаля Агашева, заклятого врага Эмиля. Их семьи недолюбливали друг друга с тех пор, как они что-то не поделили в прошлом. Вернее, Агашевы потерпели поражение, и кое-кто даже отправился отбывать срок за мошенничество, в то время как Карли отделались лишь крупным штрафом и предупреждением. С той поры вражда Агашевых и Карли длится уже лет сорок, то есть началась еще до рождения Эмиля. И что же он вам предложил? Крепкое сотрудничество, которое может быть выгодным, если бы не мои сомнения в кристальной честности Юджина. С чего бы ему с вами сотрудничать? С того, что Акмаль скверно с ним обошелся, Оставил в дураках. Перехватил его контрагентов. Предложил им более выгодные условия партнерства, И все это, по словам Юджина, после клятвенных заверений не занимать его нишу. «И после этого он решил переметнуться под ваше теплое крылышко? Оно вам надо? Привечать перебежчиков?» — поинтересовалась я. Карль расплылся в улыбке, словно кот, которого почесали за ушком, когда он не против как я обожаю эти моменты. Ты в краткой форме излагаешь мои сомнения. Да, я не люблю перебежчиков. И в то же время чувствую, что можно использовать это в своих интересах. Но испытываю разумные опасения и хочу все хорошо взвесить, прежде чем согласиться или отказать. Мне нужно знать все о его бизнесе. Мы пришли к соглашению. Пройдет независимый аудит, о результатах которого я буду в курсе. Но не только это я хочу знать. Как он работает, ведет дела, налаживает связь с коллективом, партнерами. Какой он игрок, словом. Это важно. Ткнул ручкой вверх. Намного важнее цифр аудита. У него есть то, что меня интересует, плюс большие возможности, которых ему не хватало, чтобы раскрутиться хорошенько. Акмаль скармливал ему крошки, а сам за спиной провернул подлинную сделку. Я бы возненавидел такого друга. А ты? Я бы не бросалась такими громкими словами но явно пометила его как не рукопожатного для себя и впредь была настороже. «Мы и так знаем, что Акмаль играет грязно. Вопрос, играет ли так же грязно Юджин. И тут мне нужна ты. Я? Ты. Поработаешь на него, впитаешь, как губка, среду, навыки, стиль общения, приемчики. Расскажешь мне, чего от него можно ждать. Я уже предупредил Юджина, он не против». Моему возмущению не было предела. Только что Эмиль осуждал Акмале за то, что тот за спиной друга провернул сделку. Но сам поступил точно так же по отношению ко мне, уже договорился сбагрить меня в другие руки. Эй! Так, стоп, ада. все дело в ролях. Теперь точно стало ясно, что Эмиль не считает меня хоть сколько-нибудь близким человеком, если проделывает подобное. Я для него не друг и не девушка. Я просто работник, которого можно переместить с одного места на другое. Карль уткнулся носом в бумаги, внимательно их читая. Вы наняли новую помощницу? Да, пока ты будешь занята другой работой. Это временно. Вам лучше меня известно, что нет ничего постояннее, чем временное. Тем более речь идет не о двух-трех днях, так? Аудит дело не быстрое. И все это время я буду. Ты будешь там, где нужна мне больше всего, прочеканил Карль. Не рядом с ним. Разве это справедливо? Я много лет работала на него и теперь удостоилась только того, чтобы стать собачонкой для нового хозяина.